Глава шестнадцатая. Матвей. Я подхожу к Лере и хочу поцеловать ее, но она отстраняется. Я думал, что иссохну, пока дождусь тебя. Как можно серьезнее произношу я. Ты хотел сказать «сдохну», — с издевкой говорит Лера. А какая разница, написал бы хоть, — растерянно произносит Лера. Я тебе звонил раз двадцать, — сообщаю я. Тарас внимательно слушает наш разговор, Иногда мне сдаётся, что он Лерина нянька. Вечно шивается рядом, следит за ней, да и вообще... Тарас сейчас будто бы принимает у меня экзамен на честность и прозрачность. Аж не по себе мне становится. И пока я размышляю о чёртовом Тарасе, Лера находит в кармане телефон, видит мои пропущенные звонки и вздыхает. Я не слышала. Ну, потому что нужно телефон не на бесшумный режим ставить, когда уходишь домой к какому-то парню. Огрызаюсь я и, не дождавшись хоть какого-то ответа, добавляю «Садись, нам пора». Лера немного медлит, я разворачиваюсь и направляюсь к передней двери, открываю ее и жду, когда Лера сделает первый шаг. Девушка поворачивается к Тарасу, и они обнимаются, однако я замечаю, что его ладони слишком низко придерживают Леру за талию. Пускай это происходит всего какую-то долю секунды, во мне сразу же просыпается дух соперничества, оголодавший, безбашенный, безрассудный, Стиснув зубы, вижу, как Тарас поднимает руку и якобы прощается со мной. Я киваю учтиво ему в ответ, хотя мы оба понимаем, что теперь между нами стена вражды. Лера демонстративно нехотя направляется в мою сторону и, дойдя до машины, садится на переднее сиденье. А после я захлопываю за ней дверцу, перехожу на место водителя и сажусь сам. Лера, пристегнувшись, складывает руки на коленях и смотрит в окно на Тараса, который машет ей. Я завожу машину, Трогаюсь с места, скрипя шинами по асфальту, и сразу же задаю вопрос. «Ты проголодалась?» «Нет», — отвечает Лера. «Отвези меня домой. Но я...» «Пожалуйста», — добавляет Лера, перебив меня. Мы встречаемся взглядами. В ее голубых, как спокойный океан, глазах я замечаю усталость. Стискиваю зубы, не понимая, как этой маленькой девчонке удается мной манипулировать. «Хорошо», — киваю я. «Вообще-то сегодня у меня были грандиозные планы на Леру» но эта мелкая засранка одним взглядом их обрушила. Я даже не чувствую разочарования. Мы едем. «Как посидели?» — спрашиваю я Леру. «Хорошо, ну и славно». И вновь между нами повисает чертово молчание. Я не могу подобрать слов, которые хотел бы сказать Лере. Как подготовка к соревнованиям? «Сносно», — вновь коротко отвечает Лера. Я краем глаза смотрю на ее губы, И вновь в памяти всплывает тот самый страстный поцелуй, который подарила мне Лера. Я как школьник, черт возьми, пытаюсь подобрать челюсть с руля, чтобы вернуться вновь в реальность, но не получается. Нервно выдыхаю и останавливаю машину на светофоре. «Ты неразговорчивая какая-то», — говорю я и постукиваю пальцами по рулю. «А с чего вдруг мне быть разговорчивой?» «С того, что мы встречаемся». Лера застывает в изумлении. Ее голубые глаза полны ненависти и презрения. «Мы не встречаемся». «Нет», — с уверенностью заявляю я. «Встречаемся». «Нет», — тут же вторит она. Да. Нет. «Да». «Нет». «Да». «Нет». «Да». Восклицаю я. «Нет», — повышает голос Лера. На ее лице виднеется недовольство, хотя она тщетно пытается это скрыть. «Да», — вновь говорю я, «мы встречаемся». «Нет». «И быть этого не может». «Да брось». Загорается зеленый, я жму педаль газа. «Ты сама сказала да». «Когда?» — раздраженно спрашивает Лера. «Тогда», — отвечаю я, как можно спокойнее, на вечеринке. «Не помню такого». Лера складывает руки на груди и, отвернув голову, тихо вздыхает. «Конечно, не помнишь. Ты же наклюкалась в сопле». Не сдержав смешок, сообщаю я. «Это я помню». «А говоришь, что не помнишь». Я не помню, чтобы мы что-то обсуждали и что вообще был такой разговор. Не выдерживает Лера. Ты лжёшь. То есть ты отрицаешь тот факт, что мы спали? И что это было по твоей же инициативе? Лера замирает. Она, кажется, даже не дышит. Совсем. Точно. Девчонка поворачивает голову и смотрит на меня с возмущением. Мне кажется, Лера вот-вот меня придушит. «Между нами ничего не было», — говорит она как можно твёрже. «Ага, с издёвкой произношу я». «Отрицай это столько, сколько позволит твой язык». «И буду». «Хорошо», — смеюсь я. «Зачем ты села сюда?» «В смысле? Мы же не встречаемся», — спокойно отвечаю я ее же словами. На перекрестке поворачиваю направо, выкручивая руль одной рукой. «И ты просто так отвечаешь мне симпатии каждый раз, когда я потребую поцелуй?» «И даже сегодня согласилась, чтобы я тебя подвез до дома?» «Хотя твой друг Тарас прекрасно бы справился сам». Краем глаза замечаю, что Лера поджимает губы. «О, значит, я попал в самый центр ее сомнений. А еще...» Ты пытаешься бороться со своими желаниями, которые видны невооруженным глазом, добавляю я, и через сто метров останавливаю машину в общежитии Леры, поворачиваю голову в ее сторону и уточняю. Ведь так? В свете уличных фонарей вижу, что Лера залилась румянцем. Она сосредоточена, будто бы подбирает правильные слова, но на мой взгляд они тут не нужны. Совершенно. Склоняюсь к Лере как можно ближе. От нее веет приятным ароматом цветов и ванили. Поэтому я делаю вывод, что мы встречаемся». Лера тяжело дышит, не проронив ни слова. «Мне же от этого лишь лучше». Указательным пальцем поддеваю ее подбородок и заглядываю в глаза. Лера растеряна, напугана и совершенно не понимает, что делать. Я беру инициативу в свои руки, наклоняюсь еще немного и накрываю губы девушки своими. Поцелуй обжигает, мы вспыхиваем, как спички, требовательно настаиваю, чтобы Лера не заглушала в себе этот пыл. Еще мгновение, и девушка кладет свои тонкие руки на мои плечи, сильнее прижимается ко мне. Как же я хочу, чтобы этот поцелуй никогда не заканчивался. Думаю я, тяжело дыша. Всю ночь думал о том, насколько вкусные губы у Леры. Глаз практически не сомкнул, вспоминая наш поцелуй в машине. И мне кажется, что эти губы я до сих пор ощущаю. Смотрю на часы, что стоят на невысоком комоде. Стрелки на циферблате показывают пять утра. Поднимаюсь с кровати и иду в ванную, чтобы принять прохладный душ. Нужно снять нарастающее напряжение ниже живота. Опираюсь руками о капель, включив большой напор воды. Капли стекают по моему телу. Огибая каждый мускул, который достался мне через боль и неудержимое стремление стать лучшей версией себя, бодрящий душ помогает. Я чувствую прилив энергии и сил, а нарастающее напряжение снижается до минимума. Высушив волосы и обтерев тело полотенцем, надеваю спортивный костюм, обуваюсь в беговые кроссовки и, захватив по пути телефон с наушниками, выхожу из своей комнаты. В доме темно, брали нивы зажигаются вдоль стены, улавливая мои шаги. Спускаюсь по лестнице и замечаю, что в кабинете отца горит свет. Ловлю себя на мысли, что, скорее всего, он вновь сегодня не ложился спать. Но не успеваю дойти до двери и открыть ее, как слышу голос отца. «Матвей!» – останавливаюсь и, развернувшись, встречаюсь с ним взглядом. «Доброе утро!» – говорю я. «Да, доброе!» – отвечает отец. На нем пижама в красную клетку а сверху тёплый пуловер бежевого цвета, который связала моя мама. Он очень любит этот пуловер и частенько в прохладное время года носит его. «Ты на пробежку? Ну да. Задержись на несколько минут». Я пытаюсь перебрать в голове, что я сделал такого, за что теперь мне будут читать скучные нотации. Отец кивает в сторону своего кабинета, давая понять, что мне стоит пройти вместе с ним туда. Я лениво шагаю вперёд и, обогнав отца, первым вхожу в дверь. Отец медленно заходит следом. «Я опять что-то натворил?» «Нет», — мягким голосом отвечает отец. «Нет, что ты? С тех пор, как ты связался с этой Валерией, я бы сказал, что ты стал Шёлковым». «Я в шоке. Не люблю обсуждать с отцом свои любовные дела, да даже больше. Я редко когда-либо такое обсуждаю с отцом. Не близки мы с ним, к сожалению, или к счастью». «Тогда что?» Тебе нравится эта девочка? Мы просто общаемся. Я пожимаю плечами, сунув руки в карманы спортивных штанов. Теперь так называется дружба, когда ты целуешься с ней в машине. И что с того? Нет, ничего. Отец обходит меня и направляется к своему письменному столу. В отличие от твоих других пассий, Валерия очень смышленая девушка. И как только вы начали общаться, не считая той вечеринки, на которой разбили любимую вазу твоей матери, «Ты ведёшь себя куда более сносно». Я ничего не отвечаю, лишь усмехаюсь и интересуюсь. «Ты об этом хотел со мной поговорить?» «Нет, это к слову пришлось», — говорит отец и садится за стол. «У меня есть к тебе прекрасное предложение». «Я тебя слушаю». «Я сегодня не ложился спать по одной причине. Лондонский университет биологии и инженерных технологий?» Отец кидает на меня заинтересованный взгляд, однако в голове лишь всплывает образ Леры — сладостный вкус её губ и головокружительный поцелуй. А как ты знаешь, я сейчас активно веду переговоры с людьми, которые владеют этим университетом. И переговоры эти прошли хорошо, если это тебе интересно. Но самое главное в другом. Отец делает паузу и меняет заинтересованный взгляд на строгий. Глубоко уважаемый мною мистер Болджин после удачных переговоров предложил место в этом институте. Мое сердце начинает биться сильнее, как только отец произносит эти слова. Что? Да, мистер Болджин с радостью поможет тебе обустроиться в Лондоне и начать учиться. Разница в предметах будет зачтена, но... Отец по своей привычке сцепляет пальцы в замок. Но тебе придется хорошенько постараться, чтобы получить там диплом. Мои полномочия на твои оценки там, к сожалению, повлиять не смогут. Лондонский университет шепчу я себе под нос, не веря тому, что только что услышал. «Я понимаю, что ты хотел учиться именно там, еще когда заканчивал школу», — тихо произносит отец. «И, быть может, я был не таким хорошим отцом. А что насчет спорта?» — спрашиваю я, моментально сопоставляя в голове все те нюансы, которые могут произойти при смене места учебы. «Что с ним? Ты про футбол?» Выгибая бровь, спрашивает отец. «Да, что с футболом?» «Если ты правда уверен, что потянешь лондонский университет, мистер Болджин поможет тебе получить стипендию, которая позволит играть в хорошей команде». «Что еще может этот мистер Болджин?» – спрашиваю я с нетерпением. «Конечно, нет сомнений в том, что отец помнит мою давнюю мечту учиться за границей, и ему под силу сделать так, чтобы я уехал туда. Однако сейчас стоит куда более важная проблема, которая тревожит мое сердце больше, чем учеба за границей». «Это Лера». «Он не всемогущ, Матвей», — делает замечание отец, «но помочь тебе в первое время он готов». «Понятно», — отвечаю я. «Если бы отец сказал мне об этом раньше, то, скорее всего, я согласился бы без раздумий. А теперь я не могу разорваться и сделать правильный выбор. Мне нужен твой ответ», — отец вздыхает, будто бы устал болтать со мной. «Желательно, не позднее, чем через пару месяцев». «Обдумай все хорошенько, сынок. и Реши, нужен ли тебе этот университет или же нет». «Ладно». Киваю я и сразу же спрашиваю. «Я свободен?» «Да, иди», — говорит отец, надевает очки, берет какую-то бумажку со стола и начинает читать. Я быстрым шагом выхожу из его кабинета и направляюсь к выходу. Мне нужен чистый и свежий воздух. Достаю наушники из кармана и, воткнув их в уши, включаю музыку. Пробежка не дает того, что я ожидал от нее, Я не перестаю думать о Лере и о том, что это ходячее несчастье зацепило меня так, что я не могу сделать правильный выбор. И, казалось бы, вот он, на ладони. Однако всё куда сложнее, по крайней мере, в моей голове. А ещё я думаю о том, что отец не слишком рад, что я трусь с Лерой. Она из небогатой семьи, так скажем, обуза для института. А отец любит звон монет и подсчёт денег, которые отсыпают родители мажоров, которые учатся у нас в институте. Я дома. На часах около семи часов утра мама уже проснулась и пытается готовить завтрак. Я вновь принимаю прохладный душ и, одевшись в форму, спускаюсь вниз. Есть дома я точно не хочу. Мама заметит, что со мной что-то не так, а отец может начать читать нотации о том, что мне сейчас важнее строить карьеру, а не заниматься сердечными делами. А таких разговоров я не хочу. Кидаю спортивную сумку на заднее сиденье, и выезжаю со двора». Вижу на ступеньках мать, которая пытается меня остановить и заставить позавтракать, но я игнорирую ее. Это плохо, конечно, но я не в настроении сейчас это обсуждать. Выезжаю на трассу и следую к общежитию Леры. Я не знаю, во сколько она выходит и какое у нее сегодня расписание, однако, быть может, мне посчастливится ее подловить и подвести до института. И, быть может, я даже ей расскажу, что отец мне предложил, однако... Сейчас мы с Лерой ходим по тонкому льду, который в любой момент может утащить на дно одного из нас, разрушив наши чувства. По крайней мере, мои. Я доезжаю быстро и, припарковав машину, ожидаю. Через какую-то секунду слышится звук мотоцикла, который со стремительной силой приближается. Я вижу, как Тарас паркует свой байк, но ничего не предпринимаю, а лишь выжидаю. Через каких-то пару минут появляется Лера и подходит к Тарасу. Она меня не видит. По крайней мере, не смотрит в мою сторону. Они обнимаются. Тарас протягивает ей шлем. На Лере сегодня ветровка и брюки. А сумка-портфель из зама, красуется за спиной. Стиснув зубы, я хочу выйти из машины, но тут звонит мой телефон. Я отвлекаюсь на него. На экране я вижу имя. Тёма. «Да чёрт тебя, побери!» Рычу я, а мотоцикл Тараса уже срывается с места. Лера всё дальше и дальше уезжает от меня. Я зло говорю в трубку. «Да! Здоров!» Слышится беззаботный голос моего друга. «Ты где?» «Скоро буду!» Рявкую я и кладу трубку. Нет настроения говорить никакого, ни с кем. Завожу мотор и, вдавив педаль в пол, устремляюсь по дороге, ведущей в институт. «Ты прям не с той ноги встал!» говорит Тёма, приоткрывая дверь в раздевалку. «И что с того?» «Да злой ты какой-то!» Пожимает плечами друг, и мы устремляемся вглубь помещения. «Сегодня к нам приехала команда института из другого города, и отец организовал для них отдельную раздевалку. Как он сказал, иначе мы подеремся еще до того, как выйдем на поле». «Переживаешь?» – интересуется Артем. «Ни капли». Отвечаю ему и кидаю сумку на лавочку. В раздевалке уже сидят несколько парней. Мы здороваемся с ними, крепко пожимая руки». «Я слышал, — говорит бритоголовый Саня, — что у заезжих тигров хорошие нападающие». Открываю шкафчик и стягиваю с себя пловер. «Ты хочешь сказать, что Матвей — днище в этом деле?» — интересуется Тёма. «Нет, просто нам на расслабоне не поиграть», — с грустью отвечает второй парень по имени Лёня. Я снимаю рубашку, беру из сумки футболку, молчу. «А я думаю, мы порвём этих сусунков», — восклицает Тёма. В раздевалку заходят еще несколько ребят, и среди них Тарас. С неким вызовом смотрит на меня. И тут до меня доходит, что Тарас не просто друг Леры. Я отчетливо вижу в его глазах злость и соперничество. Хотя, по-хорошему, такого быть не должно, если они, правда, просто дружат. Шкафчик Тараса находится через два от моего. Он проходит, здороваясь со всеми, и оставляет наше рукопожатие на самый конец. Как только мы пожимаем друг другу руки... Я ощущаю, что он жмёт её куда сильнее, чем ранее. Мы застываем на несколько секунд дольше, чем положено у парней при рукопожатиях. В раздевалке воцаряется тишина. Все глаза прикованы к нам. Нужно брать ситуацию в свои руки. И я спокойно говорю. «Готов надрать задницы этим сосункам?» «Готов», — отвечает Тарас. Парни ликуют. Я хлопаю второй рукой по плечу Тараса, и мы разжимаем рукопожатие. Тарас идёт к своему шкафчику, А мне дорогу перегораживает Тёма. «Что не поделили?» Спрашивает он. «Ничего. Её?» Я молчу. Тёма, как мне кажется, и так всё понимает. «Интересно выходит. Не твоё дело». Огрызаюсь я и, захлопнув шкафчик, направляюсь к стене, где висит наша защита. Надеваю свою с фамилией и номером семь. «Нападающий. Самый лучший в ВУЗе. Самый лучший за десять лет игрок». Вспоминаю слова отца на награждении в прошлом году. «Этот сезон мы открываем игрой с этой шайкой идиотов, которые возомнили, что умеют играть лучше нас. Ребята потихоньку подтягиваются к нам, тоже надевают защиту». В помещении входит тренер. «Итак, сосунки!» – восклицает он, хлопая в ладоши. «Сегодня знаменательный день открытия соревнований по американскому футболу. Играют московские и подмосковные вузы. Учтите, если вы меня подведете, я лично каждого в...» Речь тренера прерывает звонок телефона. У одного парня разрывает карман. «Телефоны в шкафчике, придурки!» В голосе тренера чувствуется злость. «Понятно, он переживает» сколько отвечает за нас своей репутацией и местом под крылом у моего отца. Ему, как никому другому, нужно понимать, что сегодняшний матч будет решать вопрос о его зарплате на следующее полугодие. «Простите», – виноват, – отвечает парень и убирает телефон в шкаф. «Играем агрессивно, ясно?» «Матвей, Тёма, Тарас, от вас зависит будущее команды», «Может ли она пройти дальше по сетке, или же вам придется собирать манатки и выметаться из вуза к хренам с собачьим?» Я смотрю на Тараса. Тот спокоен, как слон. Стоит и без интереса наблюдает за тренером. Тренер смотрит на часы и хлопает в ладоши. Нана Фокс! восклицает он и выставляет руку вперед. И мы его подхватываем. Каждый из нас протягивает правую руку и кладет ее поверх чужой. Нана Фокс! Восклицаем мы слаженным хором. «В прошлом году вы были лучшими!» Напоминает тренер. «Так не подведите меня в этом году!» На выходе из раздевалки нам дают шлемы, которые мы застегиваем прямо на ходу. Подойдя к трибунам, останавливаемся. Народищу на стадионе тьма! Последний раз я выступал так лишь на финальном чемпионате, куда приехал даже мэр города. Тренер обходит нас и говорит. «Помните, вы тут хозяева, а не они. Вы знаете каждый дюйм этого стадиона, каждую травинку». Так выгоните этих ребят с позором. Музыка не дает тренеру завершить речь, и я встаю первым и вижу, как на поле выходят девчонки. Наши девчонки, талисманы нашей команды. С удивлением отмечаю, что Софии нет. Вместо нее Лера. Я внимательнее присматриваюсь к девчонкам. На них коротенькие юбки-шорты, гетры под колено. В сине-оранжевых тонах с нашим логотипом, кофты с длинными рукавами, все девчонки как под копирку с собранными высокие хвосты волосами. Но мои глаза устремляются к Лере. Включается музыка для их номера, и девчонки начинают зажигать. Я вижу, насколько Лера пластична, насколько она легко подпрыгивает на поддержке. Девочки идеально танцуют вступительный танец и, закончив, выкрикивают название команды. «Нана Фокс!» Играет гимн нашей команды, Тренер хлопает меня по плечу и говорит на ухо «Веди их к победе». Яркий свет трибун ослепляет глаза, и я делаю глубокий вдох, чтобы собраться. «Пошли!» – кричит тренер и жмет мне руку. Я выдыхаю и выхожу на поле.